«Что ты говоришь?» — переспросил он. «Я говорю, ты, главное, не бойся здесь подохнуть». «Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое». «Ну и хорошо», — мирно сказал Изя. Он вытянул ноги. «Чем бы это мне подошву подвязать?» — осведомился он глубокомысленно, — Отвалится ведь в ближайший же кол времени. А вон, конец, от построма к и подвяжи, дать тебе ножик. Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы. — Ладно, — сказал он, наконец, — совсем отвалится тогда. Может, хлебнем по глотку? Ручки зябнуть, ножки зябнуть. — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни. — Не пора ли нам дерябнуть? — с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза. — Фигу тебе, — сказал Андрей с удовольствием. — Знаешь, какой водицы хлебни, которую ты где-то там вычитал? Наврал ведь мне про резервуар, да? Как он и ожидал, Изи немедленно взбеленился. — Иди ты нахер! Что я тебе, гувернантка? — Ну, значит, рукопись твоя наврала. — Дурак! — сказал Изя с презрением. — Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать. — Ну, значит, читать ты не умеешь. Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь. — Всякое говно здесь будет, — бормотал он. — А ну вставай, резервуар хочешь? — Тогда нечего рассиживаться, вставай, — говорю. Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам, и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной. А глина с натугой двинулась навстречу, и некоторое время — вела себя смирно, словно собиралась силами, а потом начала прокидываться косогором. «Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт», — подумал Андрей. «Всю жизнь меня куда-то несет, не сидится мне на месте дураку. Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл». Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе «это ничего, это во имя, это борьба». «Всему на свете цена дерьмо», — сказал Изя. Это было в Хрустальном дворце, они только что поели курятины, жареной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой». — Всему на свете цена дерьмо, — сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. — Всем этим вашим пахарем, всем этим токарем, всем вашим блюмингом, крекингом, ветвистым пшеницам, лазером и мазером — все это дерьмо, удобрение. Все это проходит либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства... Я лично против него ничего не имею. Я сам в известном смысле большинство, но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают, а в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора, что бы такое выбрать пожрать, такое еще не жратое».